потерять экспу я не боялся, так что двинулся прямиком к ближайшей рощи, а когда наткнулся там на одинокого енота, то позволил ему себя убить, тут же возродившись в городе. Ну что, ребята, смотрим. Драгоценный свиток был торжественно вытащен из хранилища, продемонстрирован аудитории, а затем использован по прямому назначению. Сразу, после моего согласия, на изучение заклинания бумага ярко вспыхнула красивым холодным огнем и рассыпалась мелким пеплом, а передо мной развернулась информационная табличка. Вы изучили свое первое заклинание. Чтобы его использовать, задайте систему жестов для быстрого прицеливания и активации. Изменить уже существующие жесты можно в любой момент через соответствующую вкладку интерфейса. Для избежания ложных срабатываний следите за тем, чтобы выбранные вами жесты не являлись используемыми на постоянной основе. Рекомендуется провести несколько тренировок в уединенных локациях безопасной зоны. «Проведем», — отмахнулся я, убирая сообщение. «Так, где тут у нас параметры?» Описание нового и пока что единственного моего спелла вызвало у меня смешанные чувства. Даже на первый взгляд было ясно, что ко мне в руки попала весьма серьезная и действенная магия, но ее базовые характеристики оказались чересчур слабыми. Ожидал я, прямо сказать, немного большего. Огненный вихрь. Стихийное заклинание редкого ранга. Требует 50 единиц мудрости для изучения. Требует 10% маны для активации требует 10% маны в секунду для поддержания. Создает в указанной точке пространства огненный вихрь, который стягивает врагов к своему геометрическому центру и наносит им прямой урон стихийной энергии. Дальность применения 1 умноженный на восприятие метров. Диаметр вихря 1 плюс интеллект деленный на 20 метров. Урон стихийной энергии. 100 плюс интеллект, умноженный на 10, единиц в секунду. Модификатор скорости противников – минус 25%. Интервал между применениями – 1 минута. Интересно, но… Да нет. В принципе-то пойдет. Чисто теоретически потенциал здесь был очень внушительным. Апнув значение интеллекта хотя бы до сотни, я получал ультимативное заклинание – с неплохим уроном по площади и весомым дебафом к скорости враждебных мобов. Увы, но на практике все обстояло чуть хуже. Пока что в моем распоряжении была откровенно слабая и ненужная абелка, вся польза которой заключалась в том самом дебафе. «Печалька», — грустно вздохнул я, закрывая описание способности. «Короче говоря, пишите, что думаете об этой прекрасной магии», а я свалю на часок. Вечером нас всех ждут великие дела. Чао! Глава 12 За те два часа, во время которых я болтался по квартире, доедал да самые последние остатки еды и пил кофе, зрители моего канала успели как следует осмыслить информацию о новом заклинании, сделать кое-какие выводы, и поделиться ценными соображениями относительно эффективности изученной мною обилки. Надо сказать, что я всерьез рассчитывал на определенную помощь со стороны коллективного разума, и эта ставка в очередной раз сработала. Нищих, бомже нубы теоретиков в игре было хоть пруд-пруди, а любая подобная тема вызывала в их черепных коробках усиленную мозговую активность которая очень быстро давала весьма неплохой результат. Редкое качество «detected». Ни рыба, ни мясо, короче говоря. Ну, такое. Если рассмотреть заклинание само по себе, то оно вполне рабочее. Максишь интеллект, дожигаешь сжигаешь все вокруг себя. Но у клеща копье имеется, оно в 10 раз эффективнее. Нифига это хрень не рабочее Чтобы изучить полтинник мудрости, нужен. «Чтобы урон выдавать, еще полтинник интеллекта. В результате сидишь ты на сотом уровне, а убить никого не можешь, потому что дамага не хватает». «Ну не скажи, моб сотого уровня от такой обилки нормально отлетит. Секунд пять и хана ему. Это если он на месте торчать будет. Так для этого там эффект контроля есть. В общем, вполне себе рабочее умение». Если чего-то лучше в загашнике не имеется, само собой. Никому даже в голову не приходит, что контроль здесь самое главное и самое важное. Офигеть, какие вы нубы! А на кой черт он нужен? 25% — это мало? Да-да, замедлить рейдового босса на четверть — это мало. Все равно очень спорная хрень. Замедляет, дамажит, но делает все это посредственно. Чего вы от редкого ранга-то хотели? «Да нам пофиг! За клеща обидно!» «Клещ пусть страдает, ему полезно!» «Интересно, этот дятел теперь бросится инту качать или о других параметрах вспомнит?» «Клещ! Когда будешь жесты назначать, скипни жест поддержания. У тебя других обилок нет, энергия ни на что не тратится, так что лучший вариант — это поставить вихрь и тут же о нем забыть. Тогда он спокойно выжрет всю манну и спокойно исчезнет. Если задашь поддержку, то придется на одном месте торчать в одной позе. Но зато сможешь в любой момент его выключить. Прикольные тут механики. А сколько подобное дерьмецо в реале урона дает? Если верить справке, то клещ сейчас полторы сотни чистого незамутненного дамага имеет с этого закла. В Секунду, само собой. Уныло. Хотя моба седьмого уровня он ваншотнет без проблем. Смешно. «Крабики, а вы не думали о том, как этот спелл против игроков работать будет? Глазные стебельки не успели информацию в брюшной нервный узел передать для анализа? Точняк, против игроков отлично сработает». «Против игроков однозначно пригодится. А еще, чтобы мобов чутка замедлить, чтобы урона немного влить с безопасного расстояния, чтобы поджечь что-нибудь, ну и так далее». Имба, получается. Да какая, блин, имба? Просто нормальное рабочее заклинание. Имба это на расширитель. А шмурашки по коже пошли от этого ужасного названия. Испытание-то когда? Да хрен его знает. Вроде бы вечером что-то там намечается. А вот и хорошо. Вот и замечательно. Заниматься тестированием вихря на стриме я не хотел. Так что сразу после возвращения в игру Ушел из города, нашел поблизости абсолютно безлюдную сосновую рощу и начал экспериментировать уже там. Для активации заклинания была выбрана растопыренная в сторону врага ладонь. А вот жесты поддержания и завершение каста я благополучно пропустил, следуя рекомендациям, отметившегося в комментариях зрителя. Затем пришло время опробовать умение на практике. Ну... «Приступим!» В качестве самой первой жертвы был назначен симпатичный пенек, одиноко торчавший на небольшой полянке. Я мысленно прицелился, выбросил в его сторону руку с растопыренными пальцами, ощутил пробежавшее по ладони тепло. А мгновение спустя вокруг замшелой деревяшки взметнулось и начало кружиться пламя. Диаметр смерча оказался расчетным. Его высота лишь немногим превышала рост обычного человека. Однако в целом это действительно был самый настоящий огненный вихрь. Тут система ни капли меня не обманула. Пока я восторженно пялился на воплощенное героем чародейство, отображающееся рядом с индикатором хитпоинтов шкала магической энергии, начала сокращаться и буквально через несколько секунд дошла до нуля. Заклинание тут же развеялось, а на полянке остался лишь выжженный дочер на круг земли, в центре которого сиротливо торчал обгорелый и дымящийся пенек. Фу -фу -фу -фу. Да, интересно вышло. Ману мой персонаж восстанавливал со скрипом. Но спустя полторы минуты синяя полоска вновь заполнилась, и я сотворил еще один вихрь, положив тем самым начало целой серии экспериментов. Первым делом Следовало проверить реакцию заклинания на перемещение носителя. Затем нужно было протестировать его работу на максимальной дистанции. Совместимость с различными игровыми действиями, воздействие на персонажа. Ай, блин! Попрошу без сарказма, это для пользы дела. То, что в игре напрочь отсутствует защита от дружественного огня, стало ясно уже давно. Высунувшись вперед, во время всеобщей атаки чересчур воинственный боец рисковал словить десяток стрел от косых товарищей и сдохнуть, не успев добежать до врага. Однако тот факт, что герой может получить урон от собственной магии, лично для меня оказался сюрпризом. Впрочем, не слишком большим и не слишком шокирующим. Пока я думал над различными нюансами будущих сражений, Система выдала абсолютно неожиданное оповещение, касавшееся судьбы третьего Дракара. Судя по всему, Инжир доделал таки свое творение и передал его Ярлу, а тот задался вопросом, куда отправить новенький корабль. Буквально сразу же прилетело сообщение от ультиматора. Вождь страстно желал, чтобы все разумные обитатели острова проголосовали за создание первого торгового маршрута. На мой взгляд, подобная цель выглядела вполне логичной и своевременной, так что я послушно ткнул взглядом в нужную строчку и выбросил это маленькое событие из головы. Точнее, попытался выбросить. Буквально через минуту игра расщедрилась на новый запрос. «Поздравляем! Ваша родная территория организовала первый торговый маршрут и готова получать необходимые ресурсы в автоматическом режиме» за счет коммуникации с другими государствами. Выберите, какая общественная постройка начнет получать строительные бонусы от грядущих торговых операций. Магическая академия, алхимическая лаборатория, кузнечный цех, торговая гильдия, корабельная верфь, боевая академия, гильдия ремесленников, храм, клановая гильдия, в личку тут же поступило новое сообщение от вождя, но я все равно предпочел изучить описание каждого из предложенных на выбор зданий. И не зря. Список открывшихся перед нами возможностей оказался весьма разнообразным. Самое неожиданное улучшение, которое мне удалось обнаружить, напрямую касалось финансового оброка, заставлявшего всех игроков с самого начала игры пахать на ленивых викингов. Построив торговую гильдию, можно было навсегда отменить этот налог и стать свободным гражданином без каких-либо обязательств. Правда, счастье являлось отнюдь не абсолютным. Данная постройка возводилась исключительно в столице, и хотя ее действие распространялось на всю территорию соответствующего микрогосударства, отменить трудовую повинность вассалов таким образом оказалось невозможно. Черт его знает, с чем конкретно это было связано. Возможно, за счет подобного хода разработчики предлагали игрокам еще больше консолидироваться вокруг политического центра, а не тянуть одеяло в разные стороны. Вторым столичным апгрейдом являлся храм. С его помощью можно было открывать ветки религиозных квестов, возвращать в мир шокированных всем происходящим богов, а также получать от них какие-то загадочные бонусы и специфическую магию. Правда, ни о чем подобном я до сих пор не слышал. Судя по форумным новостям, готовые храмы в нашей игре пока что отсутствовали. Боевая академия повышала количество и качество защищавших территорию викингов, а также давала маленькие скидки на покупку боевых навыков. Гильдия ремесленников снижала возложенные на плечи шахтеров налог, и открывала перед ними какую-то неимоверно полезную статистику. Верь позволяла в автоматическом режиме строить необходимые корабли. Благодаря алхимикам открывался крафт и зельеварение. Кузнечный же цех повышал качество изготавливаемого неписями снаряжения, попутно улучшая стартовые шмотки у новых игроков. Все эти здания требовалось возводить в каждом из доступных городов. Но ничего действительно важного тут не было. На мой взгляд, самые вкусные плюшки были сосредоточены в клановой гильдии и магической академии. Про свойства академии я уже читал, а вот описание гильдии просмотрел с повышенным интересом. Никаких страшных тайн в итоге там не обнаружилось. Эта постройка всего лишь... Открывала доступ к стандартному клановому функционалу. Однако хитрый нюанс заключался в том, что на территории любого острова могло быть всего одно подобное здание, а привязать к нему можно было лишь один единственный клан. Рассчитать последствия такого жесткого лимита у меня никак не получалось. Но я был уверен, что ультиматор все давным-давно учел и сейчас потребует проголосовать именно за гильдию. Однако на этот раз вождь смог меня удивить. «Народ, выбираем Академию. Там самые лучшие бонусы». Догадавшись, что стратегические выкладки не являются моей сильной стороной, я выбрал пункт с Академией, отдал за нее свой голос, после чего закрыл системное окошко и направился городу. Дракар только что был закончен. Вождь находился в игре, голосование успешно завершилось, так что теперь сами боги велели товарищам помочь мне с убийством морского змея. Во всяком случае, я очень на это надеялся. Десять минут спустя мои расчеты полностью оправдались. Ультиматор опять вышел на связь, сообщил, что команда собирается возле набережной и предложил не опаздывать навстречу. Я тут же закончил любоваться обновленным жилищем Ярла, пробкой выскочил из ворот и через минуту оказался возле пустующей верфи. Построенный корабль успел свалить в дальнее плавание, новый еще не был заложен, а главный конструктор с мрачной физиономией гулял по пристани, явно испытывая ко мне не самые теплые чувства. «Клещ, на кой черт я тебе там нужен?» «Камешек один грамотно обтесать придется», — сообщил я, поднимаясь по лестнице. «Без тебя хрен что получится». «Уверен? И еще взрывчатку заложить надо. Как тут без инженера?» «Тьфу! Расходники хоть взял. Ага. И стрелы, и лук, и даже две кирки». «К сожалению, обойтись без покупок у меня действительно не вышло» чтобы колупать прибрежные скалы, требовался инструмент, а для финального аккорда необходимо было приобрести как взрывчатку, так и средства ее доставки к цели. Благо, что аукцион предлагал все необходимое по относительно доступным ценам. «Стрелы огненные взял?» — спросил подошедший к нам вождь. «Или что-то другое?» «Нет, стрелы». «Они взрываются как дерьмо!» — вздохнул ультиматор, нетерпеливо кивая в сторону пришвартованного неподалеку Драккара. «Идем, что ли?» «А другие варианты есть?» «Наверное, нет». «Много взял?» 20 штук». «Тогда должно хватить. Смолу убрал?» «Все взял, не переживай. Инвентарь под завязку». «Тогда ладно, идем. Тебе же много людей не нужно?» «Да нет, вас двоих в принципе хватит». «Я на всякий случай лучников позвал и тушкана. Вдруг пригодятся». «Хорошо». К тому моменту, когда наш отряд добрался до логова морского змея, над землей уже сгустились плотные вечерние сумерки. В былые времена это мгновенно обострило бы ситуацию за счет появления одержимых песцов и других ночных тварей. Но сейчас вокруг наблюдалось исключительно тишь да благодать. Думаю, убийство волосатой змеюки действительно являлось частью того самого финального испытания, после завершения которого остров можно было официально передавать под управление неписей. Кроме затаившейся в бухте тварей и колдунов-отступников, здесь почти никого не осталось. «Вижу эту скотину!» — доложил идущий чуть впереди Джонни. «Лежит, отдыхает!» «Отлично! Что делать-то будем? Какую скалу рубить? Вон ту!» «А на кой хрен ее рубить?» подозрением в голосе осведомился инжир. «Ты чего добиться-то хочешь? Хочу завалить ее на змея. Тогда тебе не взрывчатка, а рычаги нормальные нужны, чтобы в нужное место все пошло». «Не вопрос. Командуй». Эх, «Ладно. Кирки, говоришь, есть?» «Да». «А топор?» «И топор есть?» «Тогда слушайте суда». Мой первоначальный план был с позором отвергнут. Зажигательные стрелы и прочее — Взрывоопасная экипировка осталась в инвентаре. А вместо организации веселых фейерверков, нам с ультиматором пришлось взять в руки по кирке и как следует запотеть, подтачивая основание большого столбообразного камня. Благо, что известняк хорошо поддавался ударам. А спустя какое-то время нас сменили успевшие заскучать рейнджеры. Ни к этому меня! Готовила! Жизнь!» Навык предлагают. Говорят, шахтеры сейчас в моде. Работайте шустрее! прикрикнул налучников, ощутивший себя полноценным прорабом инжир. А то это падло тревожится в темпе! Минут через 30 нам удалось подрубить скалу где-то на три четверти. Увидев, что каменный столб готов свалиться и убить кого-нибудь из подчиненных, инженер разогнал менее квалифицированные кадры. Взял дело в свои руки, после чего еще четверть часа аккуратно обстукивал и подтачивал будущее орудие возмездия. А когда все было готово, погнал нас в лес. Нужны крепкие бревна? Штук пять или шесть. Не повредит. Итоговая ловушка представляла собой всю ту же скалу, рядом с которой оказалась установлена система примитивных деревянных конструкций. Чтобы получить нужный результат, от меня требовалось сбросить с расположенного совсем рядом обрыва толстенное бревно и попасть им по длинному рычагу, способному как следует толкнуть камень в правильном направлении. Остальные палки служили упорами и направляющими, не позволяя скале сорваться куда-нибудь не туда. «Готово! Толкаешь эту хрень, она падает, камень ломается и щемит моба. Если ты его сюда сможешь заманить, конечно!» Попробую. Только стримчик включу для начала. Давай, давай, звезда телеэфирная. Итак, дорогие зрители, сегодня мы попытаемся завалить еще одного жирненького босика. Вот эта конструкция рассчитана на то, чтобы временно обездвижить мою будущую жертву. Здесь вы можете наблюдать инженерный корпус во главе с уважаемым инжиром, а это уже знакомый всем Люцифер. «Если же вам интересно, кто станет добычей, то гляньте вон туда». Вдоволь наговорившись, я подошел к ловушке и начал объяснять бобру его текущую задачу. Тут все было очень просто. Питомцу следовало перебраться на пляж, сагрить на себя змея, после чего аккуратно выманить его под скалу. После этого победа становилась делом техники. «Идешь вон туда». Показываешь змеюке всякие неприличные жесты, медленно отступаешь. Совсем близко не подходишь, а то сожрет. ФР. Именно так. Когда эта сволочь вылезет на берег, отходи вот сюда. Подведешь гада к вон тому камню, и все. Дальше уже моя забота. Справишься? Фу -фу -фу. А я считаю, что справишься. Давай вперед. ФР. «Бегом, я сказал!» Выманить морского змея из его уютной бухточки оказалось неимоверно сложной задачей. Бобр шипел, фыркал, пыхтел, прыгал по камням, лупил по земле хвостом и чуть ли не показывал оппоненту стриптиз. Но ленивый моб продолжал сидеть в своей бухте, лишь немного высунувшись на берег. Утратив остатки терпения, Люцифер подобрался чуть ближе, спровоцировал короткий выпад, Чуть было не попал врагу на зуб, но в итоге добился таки своего. Змей нехотя прополз метра полтора и замер между камнями, уподобившись огромному скользкому бревну. «Фу! Фр! Давай, давай! Только тише! Еще раз подставься!» Питомец кинул в мою сторону не самый добрый взгляд, но затем все же сократил дистанцию, и едва успел отскочить назад, спасаясь от ужасной смерти. А змей еще на полтора метра приблизился к нужной точке. «Давай, шерстяной бро, я в тебя верю!» «Сам бы на его место залез», — хмыкнул незаметно подкравшийся ко мне Джелу. «А он бы как-нибудь бревно бы спихнул». свалив в туман, блин. Все-все, ухожу. Просто любопытно стало. Чем вы тут занимаетесь? Скоро увидишь». Муторный процесс затянулся еще минут на 10. А затем, абсолютно неожиданно для меня, перешел в активную фазу. Разозлившийся змей очень шустро пополз вперед. Бобр с испуганным фырканьем бросился по указанному мной маршруту. Но буквально через несколько секунд проиграл эту гонку и оказался в пасти рептилии. По окрестностям... Разнесся душераздирающий писк и легкий хруст костей. Но я не обратил никакого внимания на жуткую гибель питомца. Враг оказался точно под скалой. Так что вся моя энергия сконцентрировалась вокруг балансировавшего на краю обрыва ствола. «Давай! Давай, твою мать!» Тяжеленное бревно кое-как откликнулось на приложенные мною усилия, свалилось вниз и, пролетев пару метров, тяжело впечаталась в рычаг. Конструкция вздрогнула и развалилась на части. Но дело свое сделало. Раздался звонкий треск, и подточенная нами скала обрушилась прямо на монстра, ультимативно пригвоздив его к земле. Полоска хитпоинта в твари обвалилась до половины. Но тут я спрыгнул вниз и принялся делать то, что с недавних пор составляла основу моего геймплея — дырявить обездвиженного противника своим верным копьем. На первом тычке оружие снова вероломно вывернулось у меня из рук, но дальше дело пошло как по маслу. «Удар! Второй! Третий! Сдохни, падла!» Змей прошипел что-то очень злобное. Неимоверным усилием всего тела приподнял камень, Попытался достать меня задней лапой, а потом и сдох. Просто и буднично. Готов, сучара! На опыт за убийство такого высокоуровневого противника я больше не надеялся. Получить что-то уникальное в качестве лута не рассчитывал. Но система все же расщедрилась на парочку ништяков. Моей добыче стал еще один камень души, а также красивый черно-золотой пояс. Змеиный пояс. Легендарный предмет 65 уровня. Прочность 1 разделенная на 60. Требует 20 силы. Требует 20 ловкости. Плюс 50 к выносливости. Уменьшает повреждение от яда на 50%. Плюс одно гнездо для инкрустаций. О, даже так! <рег> Попавшая в мои руки вещь выглядела шикарно. Конский буст хитпоинтов в совокупности с отличным резистом к яду позволял многократно апнуть выживаемость абсолютно любого игрока. На этом фоне отсутствие других бонусов, а также достаточно высокие требования и наличие всего одного сокета казались откровенно несущественными мелочами. «Что выбил? послышался сверху заинтересованный голос Тушканчока. «Пояс?» «Да». «Выносливость?» «Плюс резист?» «Покажи». Я отправил товарищу скриншот. Затем прикинул, как можно использовать настолько классный предмет, вспомнил о необходимости срочно купить еще одну руну. «Мне тоже скинь», — попросил ультиматор. «Резист хороший?» «Яд пополам режет», — сообщил Тушкан. «Прикольный!» «А требования?» «Вот, держи». «Да, неплохо». Расставаться с трофеем не хотелось. Он шикарно дополнил бы текущую экипировку моего персонажа. Но я отлично понимал, что в данный момент пояс мне тупо не по карману. Вырученные за его продажу деньги означали «мгновенный буст героя». А вот любые попытки сохранить добычу и накопить статы для ее использования ввели к огромной потере времени. По идее, сейчас я должен был максимально разгонять урон, закрывать все вопросы с текущей локации, после чего делать новый рывок в далекие и неизведанные земли. Начать можно было с места кораблекрушения и острова с маяком, а дальше продавать будешь или оставишь? Продам, неохотно кивнул я. Есть заинтересованность? Да черт его знает, признался ультиматор. Вещь хорошая и нужная. А почем? На аукцион поставлю. Сотни за полторы. Старт имеется в виду. Ну, в принципе, адекватно. Ладно, обойдусь я без этого чуда. Как скажешь. Дорогие зрители, вы все видели и слышали сами. Деньги мне нужны так что аукцион будет коротким. До завтрашнего утра. «Налетайте! Забирайте! Кому надо!» «Налетай! Торопись! Покупай живопись!» прокомментировал мой спич-тушканчок. «Не опоздай, а то не успеешь!» «Тьфу на тебя!» «Все, народ, стрим выключаю, увидимся завтра!» Завершив трансляцию и отправив добычу на торги, я переместил туда же камень души, распрощался с товарищами а затем окунулся в холодные северные воды, позволил рыбам себя съесть и возродился в городе. Вернул душу с аукциона, переместил ее в сундук, приготовился было отправиться в реальный мир, но увидел неподалеку одного из местных волхвов и решил попытать удачу. «Доброй ночи, уважаемый Олов, Можно обратиться к вам с вопросом?» «Конечно, воин, всегда рад помочь». «Мне в руки попал интересный камень, в котором заключена душа очень сильного монстра. Вы не подскажете, что можно сделать с такой находкой?» «Сложно сказать», — нахмурил брови друид. «Мы слышали о таких вещах, я знаю, что они способны улучшать все, к чему только прикоснуться. Но давать советы не могу. Возможно, когда мы закончим строительство Академии и начнем серьезные исследования, то у меня появится больше сведений. Ясно. Спасибо. Разговор не принес никакой ясности. Однако сокрушаться и переживать по этому поводу я не собирался. То, что волхвы в данном случае являются абсолютно бесполезными источниками информации, стало ясно уже давно. Оставалось мониторить форум и ждать, пока там выложат нормальный список работающих рецептов. «Клещ, мы с драконом!» И Дон с женом обо всем договорились. Завтра, ровно в полдень, будет общий рейд нагребанных колдунов. Просьба не опаздывать. Я прочитал сообщение вождя, ответил согласием, после чего, наконец-то, закрыл игру и со вздохом облегчения выбрался из капсулы. По идее, завтрашний день должен был поставить финальную точку в эпопее со освоением зоны фарма. После уничтожения колдунов товарищи вполне могли справиться с дальнейшей рутиной и без моего участия. А у меня, благодаря этому, появлялась шикарная возможность заняться собственными делами. Оставалось лишь дождаться продажи пояса, апнуть копье и поучаствовать в организованной ультиматором баталии. Лишь бы эти козлы нам всем снова задницы не поджарили глава 13 ночь прошла спокойно и мирно а вот когда я проснулся и заглянул в комментарии к последней трансляции то обнаружил там проявление легкого но зато массового батхерта зрители так и не увидев никакой демонстрации вихря всячески выражали свою обиду и боль абсолютно не стесняясь выражениях на кой чертом сдался вихрь было не совсем понятно однако факт Оставался фактом. Лишенная долгожданного зрелища аудитория с энтузиазмом клеймила едким словом нерадивого стримера, то есть меня. «Заклинание покажи! Надоел!» Ракан на стримере! Где вихрь?» «О, змеюка морская! Неудобное дерьмо! Вертлявое, исцекливое! Вихрь! Стример!» «Креветка трехглазая! Заклинание свое долбанное покажи!» «Ловушка прикольно выглядит, но змей в нее не полезет, он не дурак». «Эта скотина очень шустрая и осторожная». «Вихрь! Покажи вихрь, скотина!» «Жалко бобра. Съедят ведь бедолагу». «Дизлайк. Отписка. Пойду к нормальным стримерам». «Свободу бобрам!» «Мудень щетинистый, мы тебя смотрим только из-за нового заклинания. Что, так трудно показать?» Есть животное — овцы-бык, а есть существо — овцы-рак. Это наш стример. Хана Пету. Отдал свою молодую жизнь за интересы ничтожного краба. Лут нормальный, кстати. Разрыв по уровням не слишком большой. Тут вообще ноль без палочки упасть мог. Да пояс вообще топовый, просто шикарный. Этому овощу еще и душа свалилась. Лакерок, членистоногий. Клещ. «Ты комментарии вообще читаешь?» «Покажи заклинание, козлина!» Вся сущность этого тупого краба выбить топовую шмотку и бездарно слить ее за голду. «Ну и че?» «Хватай ее скорее, пока она на торгах висит, да и радости жизни. Что мешает?» «Ему мешает отсутствие финансов. На школьных завтраках много не сэкономишь». Зависть переполняет этот мир. «Если можно чему-то завидовать, то надо завидовать». Моралофак детектор или Оралофак. «Поясок зачетный. Странно, что он его сливает». «Ничего странного. Этот жалкий макриц все параметры в мудрость влил. Теперь толковые шмотки нацепить на себя не может». «Клещ! Тебе этот пояс очень сильно в будущем пригодился бы. Сними с торгов, пока не поздно». «Уже поздно. Там ставки прошли. И почем такое заберут? Да хрен его знает». У ложка донаторов свое восприятие реальности. Они что угодно отдать могут. Откровенно говоря, я надеялся как раз на такой вариант развития событий, при котором мой пояс заинтересовал бы сразу десяток богатеньких буратин. В этом случае его стоимость могла улететь черт знает куда. К сожалению, цены на игровое имущество уже нашли определенный баланс, а щедрые толстосумы успели понять что переплачивать следует только за уникальный шмот. Как итог, выставленный мною ремень набрал всего-навсего 160 монет. Ничтожно малую сумму по меркам первого игрового дня, но вполне адекватную прямо сейчас. 160 и 310 и того 470. Хорошо. Топовые руны продолжали торговаться в том же самом ценовом диапазоне, что и раньше. Однако сегодня ни одного действительно вкусного предложения я не увидел. Минимальная сумма, которую запрашивали за нужный мне камешек, равнялась 430 кронам. Как говорится, дорого, но не слишком. Я глубоко вздохнул, забрал с аукциона приглянувшийся лот, а потом ушел на кухню готовить кофе. До полудня оставалось еще несколько часов, так что у меня вполне хватало времени для короткого стрима. Демонстрации заклинания, апгрейды копья и чего-нибудь еще. Например, для завтрака. Бутерброды, бутерброды, блин, даже хлеба нет ни хрена. К счастью, кое-какие съестные припасы в конце концов обнаружились. Голодная смерть временно отступила, и я перебрался в капсулу, будучи полностью готовым к совершению новых подвигов. Оставалось лишь завернуть их в красивую оболочку и торжественно преподнести зрителям. Грейд уникального копья! Тест нового заклинания. Исполнение всех зрительских желаний Привет, народ! Через 10 минут запущу стрим, на котором мы будем заниматься различными интересными вещами. Загрейдим пука на расширитель, посмотрим на работу огненного вихря, и все такое. Присоединяйтесь. В течение указанного промежутка времени я успел получить несколько стандартных комментариев относительно слишком уж гнусного названия моего оружия и чрезмерной опасности исполнения чужих желаний. Но в целом анонс свою задачу выполнил. Когда я наконец-то подрубил трансляцию, на ней собралось уже под сотню зрителей. «Всем еще раз привет! Вы тут вчера очень сильно ругались из-за вихря». Так что начнем мы как раз с его демонстрации. Сейчас увидите все собственными глазами. Небольшое огненное шоу стало хорошим аперитивчиком. Пока мы с Люцифером развлекались, поджигая многострадальный пенек и торчавшие рядом сосны, аудитория моего стрима увеличилась раза в два. Догадавшись, что тянуть резину дальше особого смысла нет, я поблагодарил зрителей за терпение, после чего анонсировал вторую часть представления. Как вы все знаете, у меня есть такое вот копьецо. Называется Пукано-расширитель. Название свое полностью оправдывает, но в плане фарма чуточку не дотягивает до идеала. Суть в том, что текущий модификатор урона не позволяет ваншотать мобов одного со мной уровня. Кто-то скажет, что я чересчур зажрался, но блин, Если уж тебе в руки попала имбалансная вещь, то ее характеристики нужно максить всеми доступными способами. Сегодня как раз такой случай. Мне удалось купить нужную руну, и прямо сейчас мы с вами проведем крохотный апгрейд. Апгрейд на 435 крон. Идущая навстречу Амели замедлила шаг, но потом услышала мой вдохновенный спич, раздосадованно махнула рукой и ушла куда-то в сторону рыбного порта. Я проводил ее взглядом, увернулся от перетаскивавших камней неписей, а затем прошел через ворота и направился в сторону главной площади. Если мне не изменяет память, разброс процентов на этой руне максимальный. Хочется верить, что мы выбьем что-то в районе сотни, а не единицы, иначе будет слегка обидно. Какой-то новичок уставился на меня с нескрываемым и даже каким-то болезненным интересом. Но я проигнорировал сам факт его существования, добрался до сундука, после чего продемонстрировал обществу тот самый камешек, который вновь поверг меня на самое дно финансовой ямы. Вот она, руна моей мечты. Смотрим внимательно. Смотрим. Так. Вот дерьмо. К счастью, самый неприятный ролл все же обошел меня стороной. Руна добавила копью ровно 40% к базовому значению уровня. Однако выбить 40% там, где легко можно было получить 80 или даже 100... Лох получается! Сам ты лох, огрызнулся я, забираясь в параметры оружия. Так, ну в принципе пойдет. Несмотря на откровенно мусорный результат, применение руны, ключевые характеристики артефакта все же достигли нужных мне значений. Теперь, если учесть бонусы от копейщика, мой средний урон превышал текущий уровень героя больше, чем в 20 раз, что и обеспечивало те самые ваншоты. Соответственно, одна из поставленных мною целей была успешно достигнута. Пукана-расширитель — уникальный предмет 146 уровня, прочность 1000 из 1000, плюс 1168-1460 к наносимому урону, плюс 5 гнезд для инкрустаций. Уровень предмета всегда равен уровню владельца. Бонусы предмета увеличиваются пропорционально уровню владельца. Уровень предмета увеличен на 118%. Выполняет 1% прочности в секунду принадлежит игроку потный клещ. Короче говоря, дело сделано, сообщил я наблюдавшим за моими действиями зрителям. Понимаю, у некоторых сейчас в приступе священной зависти люто горят пуканы. Ну тут уж ничего не попишешь. Завидуйте молча, крабы! Сподвигнуть очередного тролля на оскорбительный донат не получилось. Но сегодня это не являлось для меня сколько-нибудь значимым приоритетом. Вербально, подогрев недоброжелателем пятой точки, я убрал копье за спину, загадочно хмыкнул, после чего достал из хранилища камень души, тот самый, которым любезно поделилась со мной волосатая змеюка. Продолжаем нашу увлекательную эпопею. Как вы знаете, выбитые из монстров души пока являются неизвестной переменной и большей частью лежат без дела в сундуках своих владельцев. Я решил, что если уж мне довелось выбить сразу два таких булыжника, то один из них вполне можно пустить на эксперименты. Люцифер, иди-ка сюда. Фу -фу. Гляньте на этого прекрасного упитанного бобра. Как вы думаете, что случится, если я отдам камешек ему? Есть варианты? Хотя мое желание израсходовать душу морского змея на теоретическое улучшение питомца родилось достаточно спонтанно, фундамент под ним все же существовал. Еще во время первоначального сбора статистики для курсовой работы я наткнулся на весьма специфическую игровую вселенную под названием «Альтернатива», в которой игроки развлекали себя похожим образом. Масштабы явления были воистину глобальными, Каждый уважающий себя ТОП стремился раздобыть какой-нибудь редкий модификатор и побыстрее накормить им своего ПЭТа. А итоговые эффекты не поддавались логическому анализу. Учитывая же тот факт, что совсем недавно один из моих коллег смог похожим образом апгрейдить простой дорожный камень, то у меня был вполне реальный шанс добиться схожего результата. Не в отношении камни, само собой, а в отношении питомца. «Система говорит, что души можно использовать на чем угодно», медленно произнес я, рассматривая зеленоватый кристалл. «Пихать эту хрень в копье мне страшновато, а засовывать в какую-то унылую шмотку жалко. Создавать еще один высокоуровневый булыжник тоже неохота». «Ну что, начинаем эксперимент?» «Фрррррр». «Тихо-шерстяной». «Это для твоего же блага». Итак, система в очередной раз предложила мне использовать душу. Я согласился и получил новое сообщение с запросом на конкретные действия. Мир тут же растерял все краски и превратился в серо-белую панораму. Однако сидевший напротив меня бобр остался точно таким же, как и прежде». Более того, вокруг него нарисовалась приятная оранжевая рамочка. Вы уверены, что хотите использовать камень души для улучшения этого объекта? Я для пробы перевел взгляд на один из валявшихся под ногами камней, убедился, что игра готова выполнить абсолютно любой мой каприз, но затем снова взял фокус бобра. Да, улучшаем Люцифера. Пэт негодующе фыркнул, Взъерошил шерсть и забавно мотнул головой. А передо мной развернулось очередное системное сообщение. «Поздравляем, улучшение совершено. Питомец Люцифер получил способность ядовитый укус. Ядовитый укус блокирует естественную регенерацию здоровья у любых целей на 10 секунд». «Ничего себе! Работает!» «Народ, вы видели? Это хрень!» «Реально работает!» «Какая хрень?» поинтересовалась у меня из-за спины незаметно подкравшаяся Амели. «Клещ, ты долго еще на стриме будешь сидеть?» «Подожди, не знаю!» «Так, люди, мы сейчас продолжим эксперимент. Вторая душа ждет своего часа!» Девушка скорчила недовольную физиономию и отодвинулась в сторону. Но не ушла, явно рассчитывая о чем-то со мной поговорить. Сделав соответствующую зарубку в памяти, я вновь обратился к хранилищу, достал оттуда второй кристалл и продемонстрировал его аудитории. «Начало пути! Делаем из мирного пушистого бобра настоящее исчадие ада! Люцифер, иди-ка сюда!» Второе улучшение прошло еще легче первого. Я уже знал, что нужно делать, а игра сходу догадалась о моих желаниях и сразу же заключила тревожно нюхавшего воздух Пэта в знакомую оранжевую рамку. Мне оставалось лишь согласиться на формальный вопрос и получить готовый результат. Поздравляем! Улучшение совершено! Питомец Люцифер получил способность ледяной укус. Ледяной укус обездвиживает любую цель на одну секунду. «Шикарно! Шикарно!» В игре действовала сложная система разнонаправленных модификаторов. Я не слишком верил красивой сказке о том, что укус моего питомца сможет застанить какого-нибудь лютого дракона на целую секунду. Но даже краткий миг вражеской беспомощности давал мне огромное преимущество в любой схватке. Учитывая только что апнутое копье, и «Модифицированного бобра» Клещ уже сейчас смог претендовать на звание топового персонажа. «Ладно, уважаемые зрители, думаю, этот стрим полностью удовлетворил вашу жажду эксклюзивного контента. Не забудьте об этом, когда начнете ставить лайки. Кстати, следующая трансляция начнется совсем скоро. Ждите, короче говоря». «Ну, наконец-то!» — вздохнула амили когда я выключил трансляцию — и перестал улыбаться в пустоту. — Есть время? — Ага. — Вы сегодня собираетесь тот остров зачистить? — Если получится. — Тоже будешь отговаривать? — Это дерьмовая тема, — поморщилась собеседница. — Вы отлично знаете, что из-за вас страдают другие игроки, но вам на это наплевать. — Мы всего лишь не хотим страдать из-за тупых раков, которые искренне считают, что игра создана только для их личного обогащения и готова испоганить геймплей всем остальным, лишь бы у них в карманах осела лишняя монетка. Понятно. Ладно, тогда удачи. Ты что сказать-то хотела? Ничего. Девушка ушла, а я в которой уже раз задумался о той пропасти, которая незаметно образовалась между двумя вполне себе адекватными группами пользователей. С одной стороны, все обитатели острова нормально существовали в рамках одной территории, занимались совместными проектами и даже помогали друг другу в критических ситуациях. А с другой, градус непонимания и внутренней агрессии по отношению к идеологическим противникам постоянно рос. Более того, ситуация вынуждала изначально нейтральных игроков занимать четкую позицию. Я уже сейчас понимал, что должен всеми конечностями поддерживать ультиматора, если не хочу оказаться в симуляторе средневекового шахтера. Пожалуй, с моей экипировкой и питомцем подобный расклад выглядел не особенно страшным, но испытывать это на практике меня абсолютно не тянуло. Народ, постепенно выдвигайтесь на остров. Если уже в игре, то шевелитесь щупальцами, чтобы дракар смог больше людей перетащить. Сообщение вождя успешно перевело мои мысли на новые колеса. Но легкий осадочек от короткого общения с бывшей соратницей все равно остался. Чувствуя себя не совсем своей тарелке, я дождался очередного рейса, залез на корабль и принялся работать веслами. А когда оказался в конечной точке маршрута, то ушел в сторонку и отправился читать комментарии к недавней трансляции. Благо, что на этот раз мои действия вызвали несомненное одобрение аудитории. По большей части. Привет крабу на стримере. Не крабу, а клещу. Это более ничтожный тип членистоногих организмов. Согласен. Краб, это звучит гордо. Клещ, хорош трепаться, давай заклинание. Не мешайте ведущему нагонять тайминг. Огненный пук а не огненный вихрь. Уныленькая обилка. Вполне себе нормальное колдунство. Чего бочку катишь, раканчик? Ты просто никогда не видел действительно хороших заклинаний, мой юный, недоразвитый друг. Когда твоя магия обрушивает на головы врагов метеориты, когда под их ногами раскрываются вулканы и потоки горящей лавы сжигают целые армии в прах, вот это на самом деле толковое умение. К сожалению, некоторым членистоногим амебам для восторга хватает даже таких вот бульварных фокусов. «Ну, ничего себе! Я сейчас как будто речь Цезаря вживую услышал». «Почему Цезаря?» «Так это ведь про него говорили, что он муж всех жен и жена всех мужей». Комментарий уничтожен силами тьмы. Комментарий уничтожен силами тьмы. Комментарий уничтожен силами тьмы. Пользователь заблокирован. «Ничего себе!» — у Цезаря полыхнуло. «Бедолага! Какой агрессивный Цезарь! За дело за живое, походу!» «За растревоженные, если вы понимаете, о чем я!» «Повсюду мерзкие Цезари. Кошмар!» «Ага! И ты, Брут, в их тесном, сужающемся кольце, свали в туман, озабоченный!» «Озабоченный — это стример с его пуканорасширителем! Вот умора будет, если у него прок... «Минимальный выпадет. Почти выпал. Стример-краб. Нормально. Он теперь вообще все живое выносить к чертовой матери будет. Да ничего он не вынесет. Видели, как морской змей у него палку из рук выбил? Думаете, это случайность? Фиг там. Эта игра еще подпалит убогим милишникам их бронированные пуканы. А ты типа великий маг, что ли? Судя по его профилю, он даже на крабы не тянет. Обычная макрица». «О, душу решил поюзать. Это мы одобряем». «На питомц, что ли?» «Клещ, не тупи. Сегодня утром прошла информация, что эта хрень открывает у персонажа раздел талантов. Тупо забираешь у поверженных мобов части их обилок. Он тебя не слышит. Этот рак только донаты читает, а все остальное, типа, не стоит его внимания. Придурок, не сливай души. «Ха-ха-ха, потрачено!» Рак. Тупой краб получается. Не, но питомец улучшенный тоже тема. Всяко лучше, чем бесполезный камень с уровнем. Клинический идиотизм в прямом эфире. Стример, проснись. Ты жидко обгадился. Прямо в капсуле. Твою мать! ругнулся я, отключаясь от портала и возвращаясь к прекрасным игровым ландшафтам. Сука! Лоханулись мы с тобой, получается. Серьезно так. Фу-фу-фу. «Ладно, ладно. Я один лоханулся. Неважно». «В чем именно лоханулся?» — послышался до отвращения жизнерадостный голос Тушкана. «Забыл что-то взять?» «Нет». «А чего тогда?» Души потратил на улучшение питомца. А можно было своего перса апнуть». «Точно! Я новость уже видел». «И что там?» «Ну, пока не до конца ясно. Вроде как ты с определенной долей вероятности можешь впитать какую-нибудь...» обилку убитого моба. Например, есть у моба перк на жесткий реген. Ты его себе забираешь, и у тебя проявляется соответствующий талант. Дальше этот талант придется развивать, как и обычные навыки, но это дело наживное. Блин. Ага, я свою уже использовал, кстати. И как? Смотри сюда. Тушканчок отступил на шаг, торжественно вскинул вверх руки, и земля вокруг него зашевелилась выпуская на свет Божий тоненькие зеленые стебли. Ростков насчитывалось чуть больше десятка. Но когда все они синхронно выплюнули в атмосферу облачка бурого яда, то площадь поражения составила около четырех квадратных метров. Оказавшийся в самом центре ядовитой ловушки Тушкан выругался, шустро отпрыгнул в сторону, после чего гордо указал пальцем на дело рук своих. «Вот!» «Мощно!» — хмыкнул я, чувствуя внезапный прилив хорошего настроения. «Главное — самому не сдохнуть на радость мобам!» «Тут первый уровень!» — беспечно отмахнулся товарищ. «Прокачаю до сотки. Радиус нормальный получится. А если под это дело резист к яду набрать, то шикарная вещь будет?» «Ну, наверное. Наши уже собираются?» «Да хрен их знает!» «Какой вообще план?» «Я так понял, мы прям вообще всех к этому делу подтащим. Рисковать ультик не хочет, мы этих козлов реально разматывать будем. Катапультами, баллистами, стрелами, вообще всем подряд. Но придется как следует запотеть с подготовкой». «Ясно». Анонсированная Тушканом подготовка растянулась часа на три. Никакого штурма ровно в полдень не случилось. К этому времени в центр острова стянулись только несколько десятков человек, основной задачей которых стало конструирование осадных машин, в первую очередь катапульт. На кой черт ультиматору потребовалось все это организовывать, было не совсем ясно. Однако вождь явно считал, что действует правильно, а у меня не наблюдалось никакого желания с ним пререкаться. В итоге мне тоже пришлось как следует помахать топором, заготавливая древесину. Кажется, на текущем этапе мероприятия это и было главной задачей большинства простых игроков. После окончания возни с катапультами наступил достаточно томительный период ожидания. Но затем к нам прибыло сразу четыре разрозненных отряда. Я втихаря запустил очередной стрим, а ультиматор начал объяснять собравшимся правила игры. Слушайте очень внимательно, мы с вами привыкли уничтожать достаточно тупых мобов, у которых при себе нет ни тактики, ни какой-либо серьезной магии. Но сегодня абсолютно другой случай. Я навел справки, узнал, как именно проходят бои с такими вот колдунами и должен вас предупредить. Текущие противники могут уничтожить весь наш рейд. Если у вас Возникает вопрос. «Зачем нам столько людей?» «Не возникает!» прогудил стоявший возле меня здоровяк с красивым посеребрённым щитом. «Давай уже их натянем!» «Точно, хватит болтовни!» «Да хрен мы их натянем!» перешел на более понятный язык вождь. «Скорее они нам всем жопы на лоскутки распустят!» «Здесь без тактики не обойтись!» «Давай уже, быстрее!» «Хватит орать!» «Быстрее — это слив, ясно вам?» «Тогда говори, задолбал!» Одна из наших первоочередных целей заключается в том, чтобы полностью затянуть всю локацию ядом. Если мы этого не сделаем, то эти сволочи просто убегут на чистое место и отреганят себе здоровье. Поэтому... Я сейчас обращаюсь к лучникам первого отряда. Вашей основной задачей будет поддержание ядовитой пелены. Вы можете не наносить никакого прямого урона, но ядовитый туман обязателен. Ясно? Ясно, ясно. У них очень жесткая атакующая магия, но от нее можно скрыться за рельефом. Видите, что у вас летит какое-нибудь дерьмо? «Сразу падайте на землю и уползайте с траектории!» «А урон-то мы как вливать будем?» «Урон обеспечат катапульты, а также второй отряд лучников!» «Все распределения получили!» «Я своих по категориям разнес!» — откликнулся огненный дракон. «Первый отряд, второй, артиллерия, отвлечение!»